Глава двенадцатая «Ваша милость», — вскинул брови Густав, услышав мой вопрос. «Мне только немые не рассказывают, как какой чингер прекрасный демон», — усмехнулся я, глядя в лицо стражника. «И сильный, и добрый, а уж как девок любит порадовать». На этих словах Густав скривился, и я понял, что нашел нужную точку. Теперь оставалось только раскрутить его на подробности. Тогда слушаю, кивнул я, собирая посуду в горку. Мне лишние проблемы в баронстве не нужны, Густав. Но и карать невиновного я не стану. Уж это-то ты должен был уже понять. Он замялся, глаза забегали, но мужчина все же набрался храбрости и заговорил. — Ваша милость, я ничего не имею против вас, — начал он. — Только демон этот, он же вас оговаривает, его послушать так страшнее чудовище выдало не и нет. Я кивнул, не спеша комментировать. А Густав с какой-то мрачной обреченностью пустился в объяснение. «Вы знаете, что Чингер всем рассказывает, как вы любите пытать людей, и что все, кто попал к вам за стенок, проходят через такие мучения, что, молят о смерти, лишь бы не провести с вами еще одного дня». «Но ведь это правда, Густав», — пожал плечами я. «Из всех, кто попал в подземелье, выжила только вдова, приютившая Вилли». — И то мы же с тобой сами конфисковали ее имущество, и женщина отправилась к родне в Большую. — А ваш демон лжет, что вдова ему отдалась, чтобы он о ее судьбе позаботился, упросив вас ее отпустить. Это уже было для меня новостью. Нет, конечно, я слышал часть тех баек, которыми в безостановочном темпе сыплет Чингер, но тут действительно многоходовая интрига. «Скажи мне, Густав», — произнес я, глядя на собеседника, — «стали ли люди лучше исполнять свой долг после этих слухов? Меньше ли нарушают законы чернотопья, или мы просто не знаем, изменилось ли что-то?» Он надолго замолчал, сбитый с толком. «Да, Густав прав. Меня стали бояться. Он мог подталкивать, чтобы я сделал что-то, как полагается барону». но, ну, видимо, потому что опасался, что кровавого тирана рано или поздно попытаются свергнуть. Я был стражник хитрым, мыслил достаточно простыми категориями и не годился для таких игр, однако работу свою выполнял не за страх, а за совесть, и, если того требовал служебный долг, не боялся донести до меня нужную мысль. То есть мотивация Густова целиком и полностью основана на верности своей работе. Нужно отделить стражу от дружины, он советует не так и сделать. Кто-то нарушил закон, он хватает преступника и тащит на суд. И по той же причине возможно восстание подданных угроза для его службы, так как входит в его зону ответственности». «Да, ваша милость, законы у нас теперь чтут даже лучше, чем при вашем отце», — ответил он после короткой паузы. «Но ведь...» — «Меня не любят», — кивнул я в ответ. И Густав вздохнул, признавая без слов. «Но это как раз не страшно», — махнул рукой я. «Я барон Чернотопья, а не Талер, чтобы всем нравиться. Король поставил мой род править этой землей и видеть раек. Я делаю все, чтобы исполнить возложенный на меня долг». К сожалению, так устроен человек, что для того, чтобы вести себя правильно, ему нужен надзиратель со страшной палкой в руках, который эту руку при случае переломит, если кто-то будет вести себя плохо. Густав вздохнул, явно со мной не соглашаясь, но я и не собирался его переубеждать. Да, стража — один из моих ресурсов, но это не делает нас друзьями. Он мой подчиненный, и главное, чтобы... Продолжал работать на меня так же хорошо, как и раньше. Дети тоже не считают, что их родители правы. После короткой паузы заговорил я, отвернувшись к стене пещеры. Ты ведь не станешь позволять ребенку творить, что вздумается. Нет, ты будешь его воспитывать. Стражник вскинул бровь с интересом, поглядывая на меня. Ну да, молодой здоровый лоб рассуждает о воспитании. Чингер не может вести себя так, как я, не приказал Густав. Вновь, вернувшись к спутнику, сказал я. И это я решил, что бесполезно пытаться быть для всех хорошим. Так не бывает. Расстраивает ли меня, что жители Чернотопья боятся меня, а не любят? Да нет, это нормально. Но этого не изменить. Пусть лучший страх заставляет их соблюдать закон, при этом живя в безопасности, без голода и угроз. чем если бы меня любили, а жить продолжали в том же дерьме, что и раньше. Мне не будут благодарны, но зато я сделаю своих людей богатыми и счастливыми. Плохо это или нет, так устроены люди. И нам с тобой нужно работать с тем, что есть». Я замолчал, поднимаясь на ноги. Собранная посуда прогремела, сталкиваясь с краями, когда я ее поднял. «Ваша милость, простите, что...» «Ничего, Густов, отмахнулся я. — Главное, чтобы ты понимал, что полезнее для чернотопья — любимый и понятный барон или работающий на благо своих подданных. И, вручив ему стопку чашек с котелком и решеткой, я кивнул мужчине на выход из пещеры. Он подхватился с места и, накинув плащ, ушел мыть посуду. — Надо же! А я думал, мне придется это объяснять, — заявил Ченгер, возникая перед очагом. так он за ту вдовушку расстроился. Я даже заподозрил Густов в нее влюблен. Усмешка на лице демона выглядела нахальной. Я понял, что если бы стражник действительно питал к той женщине чувства, Чингер бы еще больше порадовался факту, что переспал с ней. Что бы я там ни думал, он верен своей природе, коварный, расчетливый, идущий к собственной цели, не перебирая, средствами. «Если мне понадобится совет, как управлять своим баронством от существа, пришедшего из другой реальности и питающегося чужими мучениями, я обязательно спрошу твоего мнения», — кивнул я, снимая с камней заряженный артефакт. Амулет действительно впитал в себя тепло и теперь был полон под завязку. Однако его свойства, само собой, не изменились. Я просто пометил в уме, что артефакты у меня получаются все лучше и легче, так что даже если с чернотопьем ничего не выгорит, я точно без куска хлеба не останусь. Видимо, именно поэтому другие демонологи в аркене предпочитают тратить силы и время на то, чтобы трудиться в его мастерских, а не бегать в Каценауге, рискуя жизнью и рассудком каждый день. Нормальный выбор — Я бы, возможно, не случись со мной одержимости, тоже выбрал именно этот путь. Но, как известно, жизнь всегда одинакова. Как только на твоих руках оказывается выигрышная комбинация карт, выясняется, что теперь ты играешь в шахматы». «Мне перестать рассказывать о тебе байки», — утратив всю напускную веселость, уточнил Ченгер. — Да, пока что хватит, — кивнул я, вешая артефакт на шею и пряча под рубаху. — Потом, если потребуется, пустим еще пару слухов. Я как раз тут придумал несколько историй. Демон кивнул и, вытянув руки к огню, безбоязненно погрузил ладони прямо в пламя. — Пока вы тут мило беседовали, я успел сбегать в чернотопье, послушал, о чем рассказывает брат Курт. «Он уже проповедует?» — не скрывая удивления, — спросил я. Демон кивнул, с легкой усмешкой наблюдая, как языки огня в бессилии лижут покрывшиеся чешуей пальцы. «Толковый малый», — согласился он, — «и прекрасно понимает, за чей счет он живет на этой земле. Пару историй о тебе ему уже, похоже, поведали в деталях, так что брат Курт собрал слушателей и на пальцах рассказывает о том, каким должен быть благородный человек. Вот как. И каким же. Мне действительно стало интересно. Критика власти, по крайней мере, в Крэлленде, мягко говоря, не приветствовалась. Любители покричать на площади о том, что аристократ плохой, быстро оказывались либо в застенках, либо сразу на той же площади, но уже на дыбе. Так что нужно иметь достаточно стальные нервы, чтобы вот так, не разобравшись, заняться просветительской деятельностью среди лояльных к своему правителю подданных. Аристократы отвечают перед королем за благополучие каждого человека на ввереной им земле. Молитвенно сложив руки неожиданно мягким и вкрадчивым голосом, процитировал Ченгер Те же, кто своим долгом пренебрегает, впоследствии раскаиваются перед Райгом». Им дано право судить и решать, как вы станете жить в этом мире, но они же и обязаны следить, чтобы на их земле все было хорошо, и чем лучше служит своим людям и королю аристократ, тем достойнее станет его награда у Создателя». Я кивнул, больше удивляясь сказанному, чем актерским навыкам демона. «Если закрыть глаза...» И просто слушать покажется, будто передо мной не Ченгер сидит, а сам брат Курт. Так что за верность своих людишек можешь не переживать. Вновь став самим собой, махнул рукой он. Там все в полном порядке, хотя, конечно, женщин стоило бы привезти побольше. А то я так скоро уже всех осчастливлю своим присутствием в их серой и скучной жизни. Я пропустил это мимо ушей. Но ну, нравится ему хвастать своими постельными подвигами его дела. Я-то знаю, что замужних и уже сговоренных девок он обходит третьей дорогой, чтобы не создавать проблем, в первую очередь, мне. А если все по согласию, да к общему удовольствию, то и осуждать в этом нечего. Не аристократке девственность беречь не требуется». А еще, заметив, что я никак не отреагировал на его хвасты, не продолжил Чингер, «скоро дождь кончится, и можно будет продолжать путь». Договорив, он вновь исчез в одно мгновение, будто никогда и не сидел на лавке. А через несколько секунд, хрюпая подошвами по раскисшей земле, в пещеру вошел Густов, неся в руках отмытую посуду. «Ваша милость!» Там уже видно чистое небо, скоро можно будет продолжить путь, — сообщил он, и я кивнул в ответ. Деревня Большая, трактир Старый Воин. Ваша милость, как только дождь прекратится, мы сможем продолжить путь, — сообщил воин в промокшей накидке с цветами черноземья. Отдохните, Ваша милость. Трактир смотрелся неказисто, а занявшие... В нем почти все места крестьяне и торговцы не выглядели хоть сколько-нибудь благожелательно. Но о другом обществе в захолустье оставалось только мечтать. Оглядев зал, душный и пропахший потом, и топленым салом, младшая дочь барона Черноземья вздохнула, придерживая юбки кончиками пальцев. Пол оказался настолько грязным, что даже наступать на него было противно. А уж от мысли, что придется сесть за покрытый черными пятнами стол, и вовсе кружилась голова. Но будущая баронесса фон Ней, отправленная на встречу со своим женихом, бароном соседнего графства, старалась не слишком кривить лицо. Аристократу не пристало демонстрировать свои эмоции. Мештье Молов, молодой и симпатичный слуга, представленный бароном к дочери, уже подошел к хозяину заведения и, склонившись через стойку, обсуждал будущий обед, которым трактирщик будет кормить ее милость и пришедших с ней воинов и слуг. Кардеш насчитывал всего два десятка человек, из которых только пятнадцать представляли дружинников. Баронессе требовалось свита, а потому с ней в качестве сопровождения ехала старая кормилица и еще трое слуг. «Ахолов». «Как же жаль, что ты простолюдин, с такой красотой и достоинством, какое не у каждого благородного встретишь. Ты мог бы стать прекрасной партией, но, увы, дочери аристократов не имеют права выбирать себе мужа по сердцу». Отец сосватал дочурку в другое графство, так как в Оганвеже не нашлось подходящего варианта. Новый граф, назначен его величеством Равеном Вторым, Не имел сыновей, а со Шварцмарктами случилась какая-то жуткая история с переворотом, и, говорят, теперь там всем заправляет бастард погибшего барона. Как это мерзко! Старый хозяин Чернотопья не только изменил собственной супруге, одобренной его величеством, но и додумался признать ублюдка. Одна лишь мысль о том, что в высшем обществе родного графства Можно оказаться в одном помещении с таким отвратительным плодом неблагодарной любви?» Баранессу бросала в дрожь. Меж тем Олаф закончил говорить с трактирщиком, и грустный хозяин, размахивая толстыми руками, принялся отдавать распоряжение. Работники заметались по залу, быстро убирая свободный грязный стол и, сменяя его новеньким откуда-то из кладовки, красивым, с резными ножками, накрыли его чистой скатертью. Олаф подошел к своей хозяйке и, низко поклонившись, указал в сторону сервируемого места. — Ваша милость, разрешите сопроводить вас к столу. Низкий, с легкой крепотцой голос слуги, в очередной раз заставил баронессу почувствовать, как сковало дыхание, а кончики пальцев свело судорогой. Так хотелось дотронуться до красивых золотых волос на голове Олафа. Но она держала себя в руках. и позволила себе лишь кивнуть. Олов был молод, высок, широкоплеч, просто нечеловечески прекрасен и служил у отца учителем этикета и танцев. Не мудрено, что девушка быстро потеряла голову, сразу же безоговорочно влюбившись в мужчину, так отличающегося от всех, кто встречался и раньше на землях Черноземья. Лавки убрали, заменив удобными креслами, набитыми конским волосом. Девушка мягко опустилась на сиденье, а слуга придвинул ей стул, чтобы госпожа не утруждалась. Госпожа Доколов обращался к ней только наедине, и при этом говорил с таким придыханием, что у баронессы сердце кровью обливалось. Но почему жизнь так жестока? Если бы она не родилась в семье барона, они могли бы быть счастливы. Но нет. Она аристократка, и потому их чувствам, конечно же, взаимным, не суждено зайти дальше позволенного между учителем и ученицей. Народ в трактире первое время открыто пялившийся на гостью, быстро потерял к ней интерес. Сопливая, благородная девка, преисполненная собственной гордости, но смотрящая при этом на простых людей, как на дерьмо. Таких большой уже повидали достаточно. А вот их новый барон, Кирелл Чертополох, всего разок появившийся в торговой деревушке, сумел произвести на простолюдинов иное впечатление. Умный, рассудительный и ко всем относится с уважением, пока человек не докажет, что этого не заслуживает. Да, барон повесил одного ростовщика, действующего без королевского разрешения. Ну так тут все по закону, нет бумаги от его величества». «Не смей наживаться на соседях!» Еще приговорил одного дебошира к прилюдной порке, и тоже за дело. Нечего по ночам пьяным на добропорядочных жителей нападать, а то ведь одному пареньку, который с девушкой гулял, руку сломал и зубы выбил. Но после кары Баронской присмирел, отработал долг перед пострадавшим, честь по чести и больше ни капли в рот не берет». Слухи о жестокости Кирелла до местных доходили, но верили им не слишком. Здесь, в самом богатом поселении баронства, прекрасно знали, как нужно держать в руках дело, если не хочешь разорения. Да и пострадавшие по приказу барона все больше сволочи и твари, которых не жалко. То один разбойников на уважаемую семью наведет, то второй работорговли промышляет, казнить таких нужно. Не знал Кирилл, что репутация у него уже сложилась. Но в Большой обещанного приезда своего хозяина ждали с нетерпением. Накопились дела, которые без баронского слова не решить. Опять же, судьи своего в Большой не имелось, и нужно было либо самим в Чернотопье отправляться, чтобы справедливости искать, либо ждать, когда его милость приедет сам. А девчонка, явившаяся в такую непогоду, тем временем начала жаловаться. И мясо ей слишком сухое, и вино кислое. Не так себя вел барон Кирел, Совсем не так. Он и сам не пил почти, и другие рядом с ним старались не налегать, чтобы не опозориться перед уважаемым человеком. «Ваша милость!» На пороге трактира возник мокрый дружинник. «Дождь закончился, мы можем ехать дальше. Если вы не пожелаете остановиться здесь для отдыха». Говорил он через весь зал, совершенно не опасаясь никого из присутствующих. Сняв капюшон, воин смахнул ладонью влагу с лысой, как коленка головы, и шагнул ближе к своей госпоже. «Мы отправляемся немедленно», — визгливым голосом заявила та, подскакивая со стула так резко, что стоящему за ее спиной слуге пришлось ловить мебель. «Тогда я велю парням готовиться», — кивнул дружинник и покинул трактир. Юная аристократка же обвела помещение капризным взглядом и, закусив губу, подхватила края платья. Быть может, если бы она не кривила лицо в гримасе отвращения, никто бы и не подумал ничего плохого. В самом деле, мало ли, аристократов ездит по своим делам через торговые поселения. Но народ видел ее выражение лица и его не оценил. А потому, когда вечером в большую прискакала единственная лошадь без всадника, Но, покрытая попоной с вышитым гербом черноземья, никто из жителей, и гостей не подумал спешить им на выручку. Пропала мелкая стерва. Ну так чай-лес — место опасное. Всяко может случиться.